И вы думаете, что они образовались при сбрасывании казаковой с лестницей? Я не могу утверждать, сбрасывали или столкнули несчастную с лестницей, но следы на ее груди свидетельствуют лишь об ударах. Однако это еще не все. По характеру нанесения... «Сильных смертельных повреждений от падения Казаковой с высоты можно предположить, что они образовались, возможно, и от какого-то дополнительного веса», сказал Розен. Почему чем вы так думаете?» «Я не математик и не могу точно ответить, но если взять вес тела Казаковой...» и расстояние шесть футов, с высоты которого она ударилась о землю, то получается, что повреждения на трупе не должны быть такими сильными. Выходит, что при падении вес тела Казакова был как бы значительно большим. Впрочем, если хотите, это мои размышления, предположения. И их я не могу указывать в акте. Предположение ваше интересное. А посему возникает необходимость кое-что проверить. Прошу вас осмотреть Нерегу и дать свое заключение о характере его повреждений. Не могу понять, как он мог остаться в живых, падая с такой высоты, сказал Васильев. На следующий день Розен осмотрел Нерегу и побеседовал с лечащим врачом. Мне с самого начала непонятно было, как Нерега не убился. Падая с лестницы, делился своими мыслями врач с Розеном. Но я не знал всех обстоятельств. Теперь можно думать, что он падал с меньшей высоты, или, не досказал лечащий врач, или падал с высоты 6 футов, находясь на Казаковой, закончил Розен. Я не могу об этом судить, как вы, коллега. Но характер повреждений нерегий явно не соответствует падению с такой большой высоты. Это я могу утверждать, заявил врач. Можно ли утверждать, что в ушибах вашего пациента имеется явное несоответствие их образования с учетом высоты падения? Спросил Розе. Я в этом убежден, подтвердил тот. Прочитав медицинское заключение Розена, Васильев понял. Версия о том, что Нерега при падении с лестницы находился сверху Казаковой, имеет все основания для проверки. Выслушав Васильева, Бучинский сказал, «Твои предположения, Розена, похожи на фантазию». «Зачем это Нереге понадобилось падать с лестницы вместе с Казаковой? Не понимаю. Он же говорит, что их сбросили шарлатаны». Однако это ничем не подтверждается, возразил Васильев. А чем подтверждаются ваши предположения? Спросил пристав. Не соответствием образованию ушибов, ни реги падению с высоты 6 футов. Он при падении остался жив, а Казакова разбилась насмерть. Все, что ты мне рассказываешь, плод, «Твоего воображения!» – не соглашался Бучинский, «И все же разреши мне проверить мою версию». «Проверяй!» «Распутывай это происшествие!» – разрешил пристав. «Но не забывай, что у нас не раскрыто четыре кражи и одно убийство. Задействуя в сыске всех квартальных надзирателей». Васильев распорядился выставить полицейский пост возле больничной палаты, в которой лежал Нерега, и поехал на встречу с доктором Диамандополом. Помощник пристава сообщил доктору, что его лакей Нерега находится в больнице и попросил пояснить, чем тот занимался 18 октября. Доктор рассказал, что Нерега после ужина был свободен от своих обязанностей и примерно около семи часов вечера он его отпустил. Во время беседы в кабинет Диамандопола зашла жена доктора, и, услышав о происшествии с лакеем,